Глава 7. Когда Солнце склонилось к самому горизонту, и принялись искать подходящее место для лагеря. Мендельн, после похода к развалинам, старательно огибавший брата стороной, приглядывался к многочисленным спутникам с необычайной тревогой. В то время как все они устремились вперед, к выбранному месту стоянки относительно чистой поляне минутах в десяти ходу от реки, он подстал, а затем вовсе остановился у дерева. Как будто затем, чтобы передохнуть. Переправу, о которой Серентия услышала от кого-то, нашли без труда. Ну и удобной же оказалась та переправа. Ширина ее позволяла перейти на тот берег разом полудюжин человек. К тому времени, как они с Ульдисианом догнали остальных, За реку переправилась более трети отряда Сереньтии во главе. Увидев Ульдисиана, она обрадовалась, да так, что со всех ног бросилась навстречу, прямо в его объятия. Пожалуй, не будь рядом Мендельна, эти объятия на том же месте могли бы перейти в нечто большее. Очевидно, бой собитавший в развалинах тварью заставил Ульдисяна взглянуть на нее по-иному, а Сирентия больше не терзалась угрызениями совести насчет покойного ахилия. Теперь все это тревожило Мендельна куда больше опасности, с которой им довелось столкнуться в тот день. Последние отцветы вчерашней заре уступили место пламени факелов, до да мерцанию с каждым днем все более многочисленных магических огоньков, сотворенных новоиспеченными и диремами. Кое-кого из тех, за кем из наблюдал Мендельн, сей крохотный успех обнадеживал сверх всякой меры. А между тем, мерцающий в воздухе огонек вряд ли послужит надежной защитой от мироблюстителей, морлу или демонов. Наконец, долгожданный момент настал. Все занялись своими делами. Ульдисян не замечал вокруг никого, кроме Сирентии, и Мендельн, украдкой, не торопясь, попятился в заросли. Путь вел его не к реке, но назад, по следу отряда. Несмотря на усиливающееся беспокойство, дышал Мендельн ровно, будто ни в чем не бывало. Казалось, в его теле поселился некто второй, и этот новый способен приноровиться к любым переменам вокруг. На ходу Мендельн считал каждый шаг, 20, полсотни, сотня. Ровно на сотом шаге и за дерева, словно по волшебству, как оно вполне может статься и вышло, навстречу выступил тот, с кем он искал встречи. «Мендельн, как всегда, вовремя». В знакомом до боли голосе слышалось хрипотца, как будто собеседнику постоянно требуется прочищать горло. Следовало полагать, прочищать его требовалось от сырой земли. Я обещал встретиться с тобой, как уговорено, Ахиллей. Едва различимый в тьме, лучник издал короткий, грубоватый смешок и подступил на шаг ближе. Нет, Мендель не ахнул и даже не дрогнул. Довольно он ахал да удивлялся во время той, первой встречи с погибшим. В конце концов, перед ним стоял его добрый друг, пусть в горле друга изъяла дыра, окаймленная запекшейся кровью пополам все с той же землей». От чего эта жуткая рана не мешает лучнику говорить, брат Ульдисяна даже гадать не трудился. Ныне Ахиллей продолжал существование благодаря некой силе, непостижимой для смертных и уж, конечно, достаточно могущественной, чтобы снабдить даром речи остывший труп, ей уже поднятый из могилы. Но тут Мендельну вдруг показалось, что столь безжалостного описания Ахиллей ничуть не заслуживает. Ахиллей ведь вовсе не был едва ковыляющим ходячим мертвецом, не адской тварью вроде Морлу. В останках лучника по-прежнему теплилась искра прежней живой души, его души, сомнений тут быть не могло. Да, кожа Ахилля побледнела, как и белки глаз. Кстати, заметить, побледневшие целиком. Все тело тонким слоем покрывала сырая земля, но это отнюдь не мешало ему оставаться самим собой, человеком, знакомым сыновьям Диомеда с самого детства. Мало того, Ахилль стеснялся своего нового положения и даже сейчас безуспешно пытался оттереть от грязи ладони, прежде чем обменяться с Мендельным рукопожатием. Дабы избавить Лучника от бесплодных стараний, юноша в черных одеждах крепко стиснул его грязную руку. Стиснул, встряхнул от души, словно оба они по-прежнему дома, и в жизни их ничего не изменилось. Словно никто из них и не думал умирать. На губах Ахилля мелькнула бледная тень улыбки. Даже сейчас, в нынешнем положении, он был все так же красив, строен, точно та дичь, на которую он весьма и весьма успешно охотился, до столкновения с Люционом. Внешности светловолосого лучника Мендельн завидовал всю жизнь, хотя красотой охотник никогда не кичился. Как же зло порой шутит судьба. Ведь он мог бы завести себе целую кучу девиц, но желал лишь одной. Той, кому стал желанен и нужен лишь незадолго до гибели. Куда храбрее стал, чем обычно. Ты ведь мне друг. Я так же мертв, как и вот эти, живущие на деревьях, напомнил Ахилей. Сбросив с плеча пару хвостатых зверьков величиной с кошку и, очевидно, также принадлежавших кошачьему племени, он протянул добычу Мендальну. Эта картина ульдисяного брата разом и позабавила, и опечалила. Даже сейчас, после смерти, Ахилле остался верен своему ремеслу. «Возможно», – подумалось Мендельну, – «охота позволяет ему играть в прежнюю жизнь, делать вид, будто с ним вовсе не случилось ничего страшного». «А как же я объясню, где взял этакое богатство, когда вернусь к своим?» Добродушно пошутил Мендельн. Такой из меня охотник, известно каждому». Счастье, если хоть гриб смогу изловить. Уж очень они хитры да проворны. Ахиллий поморщился. Я думал об этом, но все равно. Мимо добычи пройти не сумел. С этим он вновь принялся отряхиваться. Землю, градом сыплющейся со штанов, с рубахи, сапог лучника, Мендельн прекрасно видел, даже в темноте. Но все очищенное почти сразу же покрывалось новым слоем земли, возникавшей прямо на теле Ахилея, Словно из ниоткуда. Я говорил с Ольдисианом. В конце концов, нарушил молчание младший из сыновей Диомеда, дабы отвлечь отхилия от бесконечных напрасных трудов и в то же время завести разговор о насущных делах. Не о том он изначально собирался поговорить, но чувствовал, это сейчас важнее всего остального. Я говорил с Ольдисианом, и вот что решил: Пора рассказать ему о тебе. Сейчас приведу его и. Нет. Возражение Мендельн вполне ожидал, и к чувствам друга, попавшего в беду, относился совсем уважением, однако уступить ему в этом не мог. «Ульдисян твой друг, как и я. Не сомневайся, он поймет, что с тобой происходит, и. Лицо лучника окаменело, белое без единого темного пятнышка, глаза угрожающе сузились. Нет, Мендельн, так не пойдет. И больше об этом ни слова. Голос его звучал так, что волосы на затылке поднимались дыбом. Однако упрямство взяло свое. Не стану я больше скрывать всего этого от него. И от Сирентии, кстати, сказать тоже. Если уж на то пошло... Если уж на то пошло... С расстановкой передразнил его новый голос из-за спины. Поступок твой может кончиться немалыми бедствиями. Мендельн поспешил обернуться. Голос ему был знаком. Именно этот голос преследовал его вот уже который день. Позади него стоял некто высокого роста, в темном плаще с капюшоном, ярко подчеркивавшим бледность его лица, почти столь же бледного, как и лицо Ахиллея. На первый взгляд он выглядел будто самый обыкновенный человек, если бы не чрезмерно безупречная красота, которая не портила даже угловатость черт. «Кто ты таков?» – резко спросил брат Ульдисиана. Тебя я знаю, но не знаю твоего имени. Да, кивнул новоприбывший. Познакомились мы с тобой, с Эндиомеда, довольно близко. И посему прошу, простить мне то, что я вынужден сделать. К несчастью, нового выбора ты мне не оставляешь. Что ты такое несешь? Мендельн отпрянул прочь, но только врезался спиной в Ахилия. Грязные пальцы стиснули его плечи мертвой, в буквальном смысле этого слова хваткой. Повторяю вопрос: кто ты таков? Кто? Дурень упрямый. Вот кто я таков! Поморщившись, отвечал собеседник и протянул руку к Мендальну. В руке его оказался кинжал. Кинжал, показавшийся Мендельну не выкованным из металла, скорее выточенным из чего-то сородни. Кости? Его мучитель пробормотал три коротких словца. Ни одного из них Мендель не понял, однако язык узнал сразу. Как его не узнать, если с недавних пор этот язык постоянно звучит в голове? Кинжал ярко вспыхнул, озарив обрамленное капюшоном лицо. Лицо оказалось в точности тем же, что и в видениях Мендельна, но сейчас наяву младший из Диамедовых сыновей отметил невероятную древность лет его обладателя. Хотя, в общем, тот выглядел немного старше него самого. Что же до имени? Некогда мать называла меня совсем по-другому. А ныне я всем известен как Ратма, сказал он, слегка виновато склонив перед Мендельным голову. Ну а теперь нам пора в путь. В путь? Куда? Но прежде чем брат Ульдисяана успел закончить вопрос: и он, и человек, или не человек имени Ратма исчезли. На месте остался только Ахилий, заранее знавший, что так дело и обернется. Не спеша, окинул он взглядом собственной ладони, еще миг назад сжимавшей плечи давнего друга, а теперь лишь перепачканные все той же дьявольской сырой землей. Прости, Мендель! пробормотал он, глядя в темные джунгли, и с некоторой неохотой поднял земли добычу. Иначе было! Нельзя. Внезапный шум в отдалении заставил Ахиля повернуться к лагерю и Эдеремов и совершенно бесшумно скрыться в тьме. Показаться кому-либо, особенно старому другу Ульдисяану, который к нему надо думать и приближался. На глаза он не мог, а уж позволить ей узнать, что он рядом, не осмелился бы тем более. Почуяв неладное, Ульдисян замер на месте, как вкопанный. В джунгли он отправился на поиски брата. Тот обещал ему все объяснить, и, по словам одного из соратников, ушел именно в эту сторону. Близость Мендельна Ульдисян почувствовал сразу, но в следующий же миг брат куда-то исчез. Поначалу старший из братьев пришел в недоумение. Может, это какая-то хитрость, какой-то новый трюк? Что за силами располагает Мендельн, откуда они взялись, Ульдисян себе даже не представлял, и вспомнил, как Люцион пытался выставить Мендельна демоном или, по меньшей мере, человеком, не устоявшим перед демонической порчей. Память об этом не давала Ульдисяну покоя. Да, он все понимал, но порой невольно задумывался, что если в словах Люциона есть некая только правды. Двинувшись дальше, Ульдисян наконец отыскал то самое место, где в последний раз почуял брата. Однако никаких следов скоропалительного исчезновения Мендельна ему обнаружить не удалось, и это встревожило его сильнее прежнего. Шутки шутить Мендельн роду был не расположен, особенно шутки подобного сорта. Не сумев отыскать брата при помощи дара, Ульдисян решил обратиться к способу более примитивному и окликнул Мендельна по имени. Сперва шепотом, а после того, как первая попытка успехом не увенчалась, и во весь голос. Нет, Мендель не появился. Вспомнив о таящихся в джунглях опасностях и естественных и потусторонних, Ульдисян забеспокоился еще сильнее, но ничего необычного вокруг не наблюдалось. Тогда сын Диамеда склонился пониже, пощупал мягкую землю, сотворил над собой шар, озаривший все вокруг неярким голубоватым светом, и при его освещении принялся искать следы. Вскоре Ульдисян обнаружил два отпечатка от сапог. И точно не собственных. Казалось, в каком-то ярде слева от него кто-то остановился. Остановился и простоял какое-то время, будто кто-то ждал. Но тогда почему он стоял спиной к лагерю? Ведь Мендель безусловно, повернулся бы в противоположную сторону. И тут его взор привлекло еще одно место, сбоку от первого. Только сейчас Ульдисяну бросилось в глаза что земля там взрыхлена, как будто кто-то изрядно потоптался на крохотном пятачке. С уверенностью сказать, куда направлены носки ног, он не мог. Однако и стоптанная земля подсказывала, тут что-то нечисто. Именно здесь Мендельн внезапно исчез, скрывшись от якобы всевидящего старшего брата. Выпрямившись, Ульдисиан шагнул дальше. «Вот ты где?» Оглянувшись, Ульдисян увидел Сирентию, вышедшую из зарослей позади. Лицо его оставалось в тени, и испуга в глазах Диомедова сына она разглядеть не смогла. В то время, как Мендельн исчез неизвестно куда, Ульдисяну ничуть не хотелось, чтобы поблизости оказался еще один, самый дорогой для него человек. Как знать, вдруг тот же враг все еще здесь, поджидает удобного случая похитить и ее тоже. Сирентия. «Что ты здесь делаешь?» «Тебя еще, разумеется», – отвечала она, взяв его под руку. От одного прикосновения ее пальцев кровь в жилах заструилась много быстрее прежнего. И как раз собиралась задать тот же вопрос тебе. Не место здесь, чтобы гулять в одиночестве? «Я вроде бы что-то слышал», – не слишком-то убедительно пояснил Ульдисиан. «Почудилось, видимо». Прижавшись к нему плечом, Сирентия устремила взгляд в темные джунгли. «Ты верно испугался, что это тот, тот демон из-за реки?» Ульдисян понимал, что лгать ей не стоит, однако ответил. «Да, о нем-то я и подумал». Казалось, Сиренти этого вполне довольна. Но тут дочь торговца внезапно спросила. «Ульдисян, а Мендельна ты не видел?» «Мендельна?» «Отправляясь искать тебя, я и о нем расспросила». «Решила, что вы могли уйти вместе», – объяснила Серентия, еще крепче стиснув его плечо и продолжая вглядываться в темноту. «Я, кажется, я, кажется, почувствовала его где-то здесь, но, должно быть, ошиблась». Ульдисиан едва не выругался, но вовремя прикусил язык. «Ну, конечно, Серентия ведь ближе всех к тому, чтобы сравниться с ним в силе, а раз так, ей доступно все то же самое, что и ему» но если она выучилась и этому, от нее труднее, а точнее сказать, невозможно скрыть правду. «Серентия», – заговорил он, накрыв ее пальца ладонью свободной руки. «Да, в джунгли я вышел на поиски Мендельна. Мы должны были встретиться. Он хотел рассказать мне о… о том, с чем довелось столкнуться ему, о переменах, происходящих с ним». Выспрашивать о подробностях Серентия не стало а сразу же перешла к самому насущему. «Так где же он?» «Не знаю». С потрясающей силой стиснув ульдисянов локоть, Сирентия заозиралась по сторонам, будто ожидала, что Мендельн вот-вот вернется. «Но он должен быть где-то рядом. Я ведь вправду его чувствовала. И ты тоже чувствовал, верно?» «Верно. А потом его просто... не стало». Высказанное столь прямо, это признание потрясло Ульдисиана до глубины души. Его брат, единственный из родных, кто остался в живых, исчез неизвестно куда. «Обыщем всю округу», – твердо объявила темнокосая девушка, коснувшись Ульдисиановой щеки. «Уйти далеко он не мог, а постоять за себя умеет. Мы найдем его, Ульдисиан. Обещаю, найдем!» Минут пять, а то и дольше – Оба пустив вход все свои силы, обшаривали окрестности, но не нашли никакого следа. К этому времени со стороны лагеря зазвучали голоса остальных, и громче всех голос Рома. Мастер Ульдесян! Мастер Ульдесян! Озаренный неярким серебристым огоньком, парящим в воздухе чуть впереди, бывший разбойник выступил из зарослей. Увидев обоих, лысый портанит с облегчением перевел дух. ⁇ Хвала высшим силам! ⁇ а мы уж самого худшего начали опасаться. Джорда, заметил, что тебя нет, а когда никто не смог тебя отыскать, заметив, сколь близко Сиренте и Ульдисиан стоят друг к другу, Ром запнулся и умолк. Да, в заключениях портанец ошибся не слишком, однако Ульдисиану отнюдь не хотелось, чтобы эта картина отодвинула на задний план его поиски. «Мы ищем моего брата», – сообщил он, – а после, яснее ясно расписавшись в собственном бессилии, спросил. «Может, ты его видел?» «Нет, не видал. И что-то даже не вспомню, когда в последний раз с ним встречался». С низким поклоном ответил Ром. «А может, а может, он просто гуляет, до ночи радуется. Он же у нас...» Под укоризненным взглядом Ульдисяна портанец снова осекся и разом умолк. Многие деремы приписывали Мендельну целую уйму самых причудливых и загадочных занятий, большая часть которых была лишь плодом их воображения. К несчастью, того немногого, что имело место быть, вполне хватало, чтобы устрашить кого угодно, даже Ульдисиана. Однако в поисках брата все это помочь не могло. Видя, что за спиной Рома собираются остальные, не знающие в чем дело, Ульдисиан забеспокоился. Как бы их появление не осложнило и без того непростой ситуации. Если Мендельн кем-то похищен, рассудил старший из братьев, потрясенный сей мыслью куда сильнее, чем ожидал, как знать, не примется ли похититель за остальных. Ведь Мендельн, правду сказать, был много сильнее любого из Эдиремов. Но, очевидно, враг не оставил ему ни шанса. «Всем в лагерь, немедля», – велел он, – «ступайте, ступайте. Но мастер Ульдесиан...» Запротестовал Тома: Как можно оставить тебя здесь одного? Скорее всего, Ульдисяан сумел бы постоять за себя куда лучше, чем тысячи его приверженцев. Однако не Тома, не судя по множеству согласных кивков в толпе, кому-либо из остальных, это и в голову не пришло. Возвращайтесь в лагерь. А как же твой брат, мастер Ульдисиан? Покачав головой, выпалил Ром. Если он, как ты и опасаешься, куда-то пропал, тут. И новоприбывшие поняли, зачем их предводителя среди ночи понесло в джунгли. Какие бы страхи не вселял Мендель в их сердца, сколь дорок он Ульдисяну знал каждый. «Нет, так они не уйдут», – негромко пробормотала Сирентия. «Единственный способ вернуть их в лагерь – вернуться туда самим». «Не могу. Мендельну помощь нужна». Сирентия успокаивающе погладила его по плечу. «Понимаю, Ульдисян, понимаю». Это я понимаю лучше, чем кто бы то ни было. Но посуди сам, сумеешь ли ты помочь ему сию минуту, когда все они стоят над душой?» «Да». Тут Сирентия была совершенно права. В сию минуту легионы приверженцев только мешали ему сосредоточиться. «Все возвращаемся в лагерь». Немедля распорядился Ульдисиан. «Ром, всех сосчитай и позаботься, чтобы никто не отстал». Портанец послушно кивнул однако во взгляде его отразилась нешуточная растерянность. «Но ведь твой брат мастер Ульдисян! «Мой брат непременно найдется». Дабы положить конец всем возможным расспросам, Ульдисян обогнул первого из лучников и двинулся к лагерю. Рядом об руку с ним шла Сирентия. Но сколько Ульдисян не изображал непреклонность перед лицом остальных, больше всего ему в эту минуту хотелось развернуться, со всех ног броситься в джунгли, и звать, звать Мендельна, пока тот не отыщется. Что могло стрястись с братом, он себе даже не представлял. Он не чуял вокруг ничего дурного. Разумеется. Разумеется, Мендельн просто заплутал, заблудился в джунглях и вскоре объявится. Но что, если нет? Успокойся, ободряюще шепнула Сирентия, склонив голову поближе к его голове. Вот все угомонятся, и тогда мы поищем Мендельна, вместе, заодно. «Это как же?» «Объединив силы. Да, подобного мы еще не пробовали, но, по-моему, должно получиться». Предложение девушки внушало надежду. «Быть может, вдвоем им удастся то, что не удалось ему в одиночку, и уж тогда-то Мендель найдется наверняка. Вот только сумеют ли они в самом деле объединить силы?» «Попытка не пытка, Ульдисиан», – шепнула дочь Кира, словно бы прочитав его мысли. Ведь вы с Мендельным поручали меня вдвоем, вместе. Разве не так?» Ульдисян кивнул, радуясь, что ей и не вдомек, как близок был неупокоенный демон к успеху. Еще чуть-чуть, и ведь дотянулся бы до нее. С той минуты, как все воротились в лагерь, Ульдисян только и мог что дожидаться, пока остальные, наконец, не улягутся спать. Насчет караульных он не тревожился. Караульным того, что затевают они серентий, не заметить. Для пробы они выбрали самый укромный уголок лагеря. Самих их, стоящие на часах, еще кое-как разглядеть могли, но чем они заняты, вряд ли. И хорошо. Не хотелось бы, чтобы кто-нибудь вмешивался, пусть всего лишь затем, чтобы предложить помощь. Сирентия уселась напротив. Оба скрестили ноги и взялись за руки. Когда Ульдисиан знакомил новичков, стоящимся в их душах даром, прикосновение еще ни разу не подвело. Ее близость была настолько приятна, что Ульдисяну сделалось чуточку совестно. Ничего подобного он не испытывал ни с кем после. После Лилит. «Не знаю даже, с чего начать», — призналась Серентия, улыбнувшись ему. «Разве что потянуться к твоей душе, как ты в тот первый раз, и со мною, и с остальными». «Попробуй». Ульдисян охотно проделал бы это и сам но до сих пор предложения Серентии неизменно оказывались вполне разумными, а у него в голове настолько все перемешалось, что он с радостью уступил ведущую роль ей. Сирентия прикрыла глаза. Ульдисян последовал ее примеру, а почувствовав, как ее пальцы стиснули его ладони, ответил тем же. И вдруг оба они словно слились воедино. Быстрота, с которой дочери торговца удалось прикоснуться к его разуму, к его душе просто поражало, за этим последовали недолгие колебания. А после Ульдисян, уловив приглашение проделать то же, что и она, в свою очередь потянулся мыслями, чувствами к ней. какой-то миг оба, точно пара зверей, приглядывались, примеривались к друг дружке. Обретя уверенность в себе, Ульдисян решительно устремился вперед. Конечно, слияние их Сиренти и я оказалось далеким от совершенства – Кое-что, особенно чувство к сидящей напротив девушки, Ульдисян предпочел сохранить в тайне и чувствовал, что Сиренте тоже предпочла оградить от него самые сокровенные помыслы. Тем не менее, прочность, достаточную для попытки осуществить задуманное, их связь обрела. ⁇ Позволь мне, ⁇ зазвучал в Ульдисяновой голове новый голос, очень похожий на голос дочери Кира. ⁇ Позволь я, попробую провести нас на поиски. Едва Ульдисиан ответил на это безмолвным согласием, веки его словно бы вновь поднялись. Теперь он стремительно несся сквозь окрестные джунгли, причем не в одном направлении, во все стороны одновременно. Мало этого, глухая ночь словно бы снова сменилась днем. Все вокруг озарилось золотистым солнечным светом. Джунгли сияли всем своим великолепием, а рядом с ним, рядом с Ульдисианом, неотъемлемой частью самого его существа, мчалась вперед сквозь гущу зарослей серентия. Летели они быстрее самый быстрокрылый из птиц, миля за милей, миля за милей, не только вернувшись назад на целый дневной переход, но и с лихвой, перекрыв протяженность пути, который проделают завтра. На лету Ульдисян примечал, что ожидает их впереди, в надежде как следует запомнить. А после, в подробностях. Пересказать спутникам самое важное, а также увидел, что если Эдиремы возьмут чуть иной курс, то смогут пройти куда больше, чем в предыдущие дни. Видел он и зверей лесных, ночных обитателей джунглей, ныне лишенных покрова тьмы. Однако звери не чуяли его приближения и даже не подозревали, что прекрасно видны. Некоторые Диамедову сыну не встречались еще ни разу. Необычайность их просто-таки завораживала заставляя ненадолго забыть о насущных заботах. Но даже столь тщательные, столь скорпулезные поиски не вывели Ульдисиана на Мендельнов след. Успех их затеи пьянил, кружил голову, однако со временем сын Диомеда почувствовал, что больше не выдержит этой гонки и, несмотря на удивление Сирентии, устремился назад, к лагерю. Джунгли мелькали вокруг, но сколь бы пристально Ульдисиан не всматривался в заросли, никаких следов Мендельна и на обратном пути не нашел. А после, а после бывший крестьянин вновь оказался на прежнем месте, напротив подруги. Как и когда он открыл глаза? Этого Ульдисиан не заметил. Однако и он, и Сирентия, не отрываясь, взирали один на другого и словно бы просидели так уже не один час. Нехотя отпустив ее руку, сын Диомеда почесал лоб. Сирентия сделала то же самое. Прости, наконец-то заговорила она. Я думала, так мы найдем Мендельна обязательно. Я тоже. И все-таки, несмотря на сокрушительное поражение, Ульдисян не совсем упал духом. Во-первых, они, Сиренти, открыли в себе новые потрясающие возможности. А во-вторых, сблизились, как никто на всем белом свете. Одного взгляда на ее лицо было вполне довольно, чтобы понять, Сирентия чувствует в точности то же самое. Ульдисян немедленно встряхнул головой, злясь на себя за то, что отвлекся на подобные вещи, когда брат в ужасной беде. Может, их замысел и удался, но ни к чему не привел, а все остальное пустяк. Сирентия подалась вперед. Ульдисян. Как не хотелось бы остаться с нею, Ульдисян понимал: оставшись, он не сумеет целиком сосредоточить мысли на Мендельне. Порывисто да так, что Серентия ахнула от неожиданности. Вскочив на ноги, сын Диомеда отвернулся от нее и ушел прочь. Конечно, он тут же пожалел об этом поступке, однако о возвращении даже не помышлял. Отвлечься снова, он не осмелится. Главное, Мендельн, если только время не упущено безвозвратно. Мысль эта вновь вогнала его в дрожь. Мендельн пропал. Вначале Ахиллей, а вот теперь и брат. Подняв взгляд к темному, затянутому тучами небу, Ульдисян вскинул кверху сжатый кулак. Хотелось кричать, кричать во все горло, но понимая, что криком опять переполошит всех вокруг, старший из диамедовых сыновей всего лишь с лютой ненавистью прошипел. «Будь ты проклята, Лилит! Будь проклята ты за то, что все это затеяло!» Джунгли хранили безмолвие, но Ульдисян, сам не зная от чего, был уверен. Проклятие его Лилит слышит. Слышит и заливается радостным хохотом. «Не оставляй надежды!» Этот голос звучал едва слышно, однако проник сквозь затянувший разум туман без труда. Ульдисян огляделся в поисках говорящего, но вокруг не было ни души. Нахмурив лоб, сын Диамеда снова вгляделся в ночную мглу и недовольно поморщился. Мало ему всего прочего, так еще голоса теперь чудится. Точнее сказать, не голоса, голос. Голос Ахилия. «Будь ты проклята, Лилит!» — повторил Ульдисян, вспомнив и брата, и погибшего лучника. «Ну, если Мендельна больше нет. Однако, чем мог он ей пригрозить, если и сам нисколько не верил ни в одну из пришедших на ум угроз?»